Фиалки Аркадину Райкину Боги имеют хобби, Бык подкатил к Европе. Пару веков спустя Голубь родил Христа. Кто же сейчас в утробе? Молится Фишер Бобби, Вертинские вяжут обе. У Джаконды улыбка портнишки, Чтоб булавки во рту сжимать, Любитель гвоздики флоксов В майданоке сжег полглобуса. Нищий любит сберкнижки Коллекционировать. Миров, как песчинок в гоби, Как ни крути умишкам, Мы видим лишь божье хобби, Нам главного не познать. Боги желают Кесарева, Кесарю нужно Богова. Бунтарь в министерском кресле, Монашка зубрит Набокова, А вера в руках у Бойкова. Но что-то ведь есть в основе. Зачем в золотом ознобе, Неспосланная с высот, Аистовое хобби, Женскую душу жмет У Бога ответов много, но главный — идите к Богу. Боги имеют хобби, уставшие миры вращать, с лейкой в садовой робе фиалки выращивать, а фиалки имеют хобби выращивать в людях грусть, мужчины — Стыдятся скорби, поэтому отшучусь. Зачем вас распяли, дядя? Чтоб в прятки водить, дитя, Люблю сквозь ладонь подглядывать В дырочку от гвоздя.